Глава шестая город, конечно, оказался не таким, каким его представлял Адам. Город, как город, ничего райского, с обычно одетыми людьми, со старыми разбитыми дорогами. Ой, где проезжую часть давно заменили на плитку или даже кирпич, потому как с асфальтом беда. Хотя газонов и клум с цветами хватало, а уж всякие горшки на подоконниках и балконах, это была, пожалуй, одна из немногих отдушин местных жителей, точнее, жительниц. Единственное яркое отличие от деревни, помимо размеров и материалов дома, это наличие централизованной канализации. Но и вода поступает по трубам, отопление в каждом доме свое, печное. Так что из каждой квартиры тянутся трубы. Лишь в немногих домах домовые, а централизованные всего в одном квартале. Электричество дали только в темное время суток до 12 часов, до выходные. Без ограничений работали только больницы и все, что связано с обороной города. На базаре центральной площади торговали всем, чем только можно, а в качестве денег уступали монеты из золота и серебра, а не обмен, как в деревнях. Академгород оказался, помимо всего прочего, еще и финансовой столицей – Анклава, в том плане, что большую часть денег штамповали именно здесь, делая самые чистые монеты. И их можно было сразу отличить от поддельных грязных, изготовленных из ювелирного золота, имеющего большое количество примесей. Иные герцоги тоже обзаводились своими монетами, собственными профилями. Это было престижно, статусно, но конкурировать с окончанием городом они не могли, ибо изготавливали те же грязные деньги. Что подделать легче легкого? Всего-то и надо, что найти где-то золотые заначки. Для сталкеров это не проблема. Городов и городков много, Люди умирали быстро, и все их добро зачастую оставалось нетронутым, и отлить к Город окружала стена, правда непривычная. В качестве стен зачастую выступали окраинные дома с заложенными кирпичом, окнами и разрушенными с внешней стороны балконами. Но и между домами поставили уже привычные стены из бетонных плит, причем в три слоя, так что разрушить их было делом непростым, разве что из пушки. Дома, что не вошли в огражденный периметр, были разобраны, собственно, их материал и пошел на стены. Высота стен, протянутых между домами, составляла два этажа. Ну и, как водится, за городскими стенами лежало минное поле. Обучение началось месяц спустя, когда раны окончательно перестали беспокоить Соколова. Его, естественно, пересилили из больницы в своеобразные казармы, переоборудованные из панельных пятиэтажек, чтобы занять все дома города, жителей явно не хватало, так что курсанты различных силовых ведомств и служб, набранные из других поселений, жили со всеми удобствами. Холостые жили по двое, максимум по трое, а семейным предоставлялась отдельная квартира. Городские так и вовсе могли жить дома, благо что городок небольшой, и до места службы нужно не больше десяти минут скорого шага. Но большая часть городских и холостых все же предпочитала перебраться в казармы, для полностью самостоятельной жизни, вырвшись из-под крыла родителей. Адама также поселили в квартиру, но, к его удивлению, у него, как выяснилось, оказался напарник. Он-то думал, что будет единственным в своем роде, но нет. Академики, похоже, решили создать целый отдел ликвидаторов. Напарником оказался белобрысый парень, едва ли старше его самого. Такой же хмурый и неулыбчивый. Адам сразу распознал в нем товарища по несчастью, также пожираемого чувства мести. Инструктор, человек лет 50 с сединой в волосах, жестким волевым и умным лицом сказал, «Вы будете работать в паре». Напарник удивился, что ясно отразилось на его лице. Похоже, он тоже считал себя исключительным случаем и думал, что будет работать в одиночку. Адам только надеялся, что его удивление отразилось на лице не так явственно. «Так нужно», — сказал все видящий инструктор, у которого, казалось, глаза есть даже на затылке, поэтому пояснил сразу двоим. Если хотите, это требование безопасности. Пройти по лесу, я уж молчу про проклятые земли, в одиночку, просто невозможно. Город так и вовсе отдельная статья. Даже вдвоем вам придется очень туго. В одиночку могут пройти исключительно психи, потому что их ничто не берет. Вы никогда не путешествовали по лесу, и тем более по проклятым землям и брошенным городам. Вы просто не знаете, что это такое. Какие реально опасности вас будут поджидать, объяснимые и не очень. Ходить с другими группами также небезопасно, в первую очередь из-за самих попутчиков. И что важнее, слишком долго. О вашей работе скорость, а главное незаметность передвижения тоже важна. Во время обучения познакомилась с большинством из известных на данный момент опасностей. И поверьте, иногда без поддержки товарища по иным участкам леса, даже в безопасной внутренней зоне анклава, не пройти. А вам, чтобы пройти незамеченным или во время бегства, чтобы сбросить преследование, придется проходить через проклятые земли и брошенные города. Ну и всякое может случиться, так что напарник для подстраховки просто необходим. Всем все ясно? Кадеты понятливо кивнули. Слухи о том, что всякое может случиться, и без того кишмяки шат по всему братскому анклаву. Неизвестно, что из этого правда, что гипертрофировано преувеличено а что вовсе высосано из пальца. Но, как известно, дыма без огня не бывает. И что-то действительно происходит, что не поддается логическому объяснению. Какая-то чертовщина, от которой лучше держаться как можно дальше. Но задерживаться в красной зоне дольше, чем это необходимо, понятное дело, не стоит. Как бы хорошо мы не изучили все возможные опасности, как избегать или бороться, если уж избежать встречи не удалось... Мы вам расскажем и закрепим на практике. Всегда возможно появление чего-то неизвестного и потому смертельно опасного. А ваша задача не изучать эти феномены, а дело делать. Кадеты понятливо кивнули. Они уже знали, что Академгород регулярно посылает специальные группы в проклятые земли, чтобы они изучали изменяющийся животный и растительный мир, ну и прочие явления. И дело это непростое, потому как изменения все еще шли полным ходом. Что-то исчезало, что-то появлялось новее, и иногда выходило так, что то, что изучили два-три года назад, можно было забыть, так как уже не отвечало реальности. «Кроме того, вам просто по работе придется прикрывать друг друга», продолжил инструктор. «Это только в кино и книжках герой-одиночка может расколошматить всех своих врагов одной левой, без последствий для себя, уклоняясь от пуль, будто это камешки, брошенные с малой силой». «А если кровопускание произошло...» то исключительно поглупость случайности и несерьезная. В реальности же требуется хоть какое-то прикрытие, потому что любая случайность в 99% станет для вас смертельной. Это вам ясно? Кадеты снова кивнули. Теперь знакомьтесь друг с другом. Адам — это Олег. Олег — это Адам. Будущие напарники, синхронно кивнув, пожали друг другу руки. А вас, как звать, спросил Соколов? Леонид Гаврилович Бурцев. Интересно, это его настоящее имя или он его себе только что придумал, подумал Адам, сам удивившись этой мысли. Отлично. Все со всеми познакомились, тогда начнем наше первое занятие. Да, заниматься теорией будем в вашей квартире, как вы понимаете, лишний раз светить вас не стоит даже перед своими, во избежание лишних и неудобных вопросов. Правдиво ответить на которые вы не сможете, а любая ложь в довольно тесном кругу быстро всплывет наружу. С этими словами инструктор достал из принесенного с собой кофра плакат, сделанный из большого листа пожелтевшего ватмана, и развернул его. Кадеты увидели изображение каких-то грибов. — Что это, товарищ инструктор? — спросил Олег. — У нас оранжереи такие. Не растут. — Это грузди. — указав на одну из картинок, вздохнул Леонид Бурцев с явственно слышимой грустью. — А это опята, маслята, подберезовики. Раньше они росли в лесах. Вкусные были. — А сейчас не растут? «Ну почему же не растут? Очень даже растут», — усмехнулся инструктор. «Еще как растут. Как растут, что в иных местах по пояс вымахивают. Вот только есть я бы их не стал ни под каким предлогом. Грибы вообще любят всякую дрянь в себя впитывать. А химию, радиацию они вообще так похоже за удобрение считают, особенно после апофисного заражения. Ну ладно, мы отвлеклись». Инструктор Бурцев перевернул плакат с изображением грибов и повесил его на крючок, вбитый в стену, где, судя по темному квадратному пятну, раньше висела какая-то картина. На оборотной стороне плаката оказалась черно-белая карта братского анклава и прилегающих территорий. Карта оказалась собрана из кусочков листов формата А4. Плакат с грибами просто послужил основой для склейки этой мозаики. На этих собранных между собой листах распечаток, ручную, разноцветными карандашами и фломастерами уже были нанесены реальные поселения с примерным обозначением границ, сложившихся за это время владений – баронств, графств, герцогств. Красными косыми полосами были обозначены территории проклятых земель. С запада они практически вплотную подступали к внешним владениям, но болота пока сдерживали их дальнейшее распространение, в то время как на востоке пока держались за Леной, хотя местами уже преодолели эту преграду, начав заражение еще относительно чистой территории братского анклава. Ведь даже те измененные растения, что росли во внешних землях, просто безобидны по сравнению с тем, что произрастало в проклятых землях. Пройдет немного времени, и проклятые земли возьмут свое. Людям так или иначе придется втиснуться во внутренние земли, окаймленные водохранилищем по линии Саянск-Берит, на юге и выше. Сейчас обозначены как «зеленые». Желтым цветом обозначались внешние земли. И это рано или поздно приведет к новой войне, подумал Адам. Ведь внутренние земли и без того заселены довольно плотно. Вон как деревни стоят кучно, расстояние между ними не превышает пяти километров. И как тут между ними втиснуть внешников, в коих насчитывается почти треть от всего населения Анклава? У вас при себе всегда будет небольшая копия с основными населенными пунктами, но лучше всю схему запомнить вплоть до местонахождения отдельных хуторов. Да. Имелись среди жителей Анклава такие не то смельчаки, не то сумасшедшие, что предпочитали жить на особицу, отдельным хутором. Естественно, что больше всего их имелось в зеленой зоне, в тех местах, где деревню не поставить из-за скудости ресурсов. Мало земли или воды, коих хватит только на одну-три семьи. Но встречались и совсем отмороженные, что селились во внешних землях. Какие-то совсем уж свихнувшиеся отшельники жили в проклятых землях как последних до сих пор не сожрали мутанты, а время от времени они появлялись среди людей, чтобы прикупить различных мелочей и продуктов, оставалось загадкой. Копия, в конце концов, может быть утеряна, уничтожена и даже отобрана. Так что начали. Запомнить все дороги и тропинки, что словно паутина накрыла особенно зеленую зону, оказалось делом непростым. Тем более, что приходилось запоминать все пути, даже те, что уже вышли из употребления, в силу разных причин. Горные тропы могло заварить обвалами, размыть селевыми потоками. Их могли сознательно перекрыть из-за того, что в округе завелись какие-то особенно агрессивные мутанты, от которых нет спасения, и извести их не представляется возможным. Но зачем нам их запоминать спросил Адам, когда голова уже готова была лопнуть от переизбытка информации? Все-таки мозг деревенских парней, выучившихся писать, читать да проводить простейшие математические исчисления, не был приучен к обработке и запоминанию такого количества объема знаний. Более того, то скорее даже требовалась зрительная фотографическая память, и с этим тоже были проблемы. На всякий случай, в крайнем случае в них можно спрятаться на короткое время. Влоговый мутант, изумился Адам. Если другого выхода не будет, то спрячешься даже задница мутанта. Для лучшего запоминания каждый после занятия рисовал свою схему дорог. Поначалу получалось не очень. Сначала проверяли работы друг у друга, и только после этого проводили окончательную сверку с оригиналом. Но постепенно карты становились все более подробными и точными, а к концу Адам так и вовсе мог без запинки сказать, какая дорога куда идет, даже если разбудить ее посреди ночи. Параллельно с изучением и запоминанием ходов и тоннелей метро кадеты изучали и овладевали различными приборами, необходимыми для выживания, как в проклятых землях, так и в брошенных городах, еще неизвестно где опаснее. Впрочем, таковых при всем желании много с собой не возьмешь, ведь передвигаться большей частью предполагалось на своих двоих, по крайней мере при отходе после выполнения, провала, задания. Так в наборы вошли обыкновенные индивидуальные дозиметры, рентгенометры, химикаты. Ими предстояло пользоваться либо на юге, либо на севере, при сильном отдалении от анклава, при определенном направлении ветра. Так как на северо-западе подорвали несколько ядерных бомб, а на юго-востоке хорошо приложились химией, что время от времени давало о себе знать. Также усваивали содержание аптечки, что в какой последовательности и дозах следует глотать, колоть, если вдруг по полузоно заражение, и тут уже не важно, по глупости или тебя накрыло облаком, принесенным внезапно порывом ветра, что иногда случается. Вообще вероятность подобного сценария оценилась как стремящаяся к нулю, ведь напарникам предстояло действовать в зоне братского анклава, а не уходить в долгий поиск черта на куличке, как это делали сталкеры. Но, как говорил инструктор, береженого Бог бережет, и нужно быть готовым к любой неожиданности. «И мы все это будем таскать с собой», — с кислой мины на лице поинтересовался Адам, глядя на довольно внушительную кучу барахла, вес которого достигал двух кило. Немало, если подумать. Да и по объему хорошо получалось. Неудобно. Да. Каждый при себе будет иметь один такой комплект. И молитесь, чтобы вам ни разу не пришлось всем этим воспользоваться, потому как, скажу по секрету, помогает эта херня мало, особенно после стольких лет хранения, когда уже все сроки годности вышли по нескольку раз. Ясно. Теперь стала понятна причина такой щедрости. Это просто уже никому не нужный хлам, и хранят его и используют постольку, поскольку ничего лучше все равно нет. «Не вешайте носы», — усмехнулся инструктор. «В наших лабораториях, конечно, над этим поколдовали и установили препараты, насколько это было возможно. Просто хочу вам сказать, чтобы вы были предельно внимательны и особо на аптечку не надеялись, то есть зазря не рисковали. Потом пришло время изучать вооружение, которым им предстояло пользоваться в своей секретной работе. Хотя тут ничего такого не было. Обычные АК калибра 5.45. С этим оружием разобрались довольно быстро». Кадетам даже дали пострелять на полигоне, чтобы проверить их уровень мастерства. «Из них скрытно не поработаешь», — сказал Олег. «Он же нас выдаст потрохами, не говоря уже о том, что в большинстве поселений стволы забирают. Максимум пистолеты могут оставить, но с ними много не наработать». Инструктор посмеялся, сказал. «А вы с помощью них не работаете по объекту. Это оружие самозащиты. По клиенту будете работать специальным оружием, что вам будет передаваться посредством тайников». С собой, согласитесь, киллерское оружие постоянно таскать, а значит и светить в каждой деревне, не гоже. В фильмах оружие обычно сбрасывают, а нам как поступать, спросил Олег. Лучше возвращать в тайник или другое условленное место. Оружие палка о двух концах, ему без разницы в чьих руках и в кого стрелять. Так что сбрасывать, то есть по сути дарить его кому-то, не нужно. Ясно. Помимо всего прочего, кадеты занимались физической подготовкой, повышая выносливость, наращивая мускулатуру. После месяца занятий в небольшом тренажерном зале, на различных снарядах, тягая штанги, сжимаясь, подтягиваясь, укрепляя пресс, Адам сам себя не узнавал. Из довольно тощего юноши он превращался в крепкого тела парня. Мускулатура росла, что называется, не по дням, а по часам. Правда, по настоянию инструктора приходилось литрами пить какое-то противное на вкус пойла, да и кормили их, как на убой. Что это такое, Леонид Гаврилович, в который раз подавил себе тошноту, небезбережливости спросил Соколов? Неважно, кое-какие препараты от наших ученых. Увы, но без этого вам не обойтись, загнетесь в один момент, ответил инструктор. Посмотрите на себя, вы же больше на вытянутые ростки похожи, глисты с руками. А вам нужна сила, много силы хотя бы для того, чтобы выдержать настоящие тренировки, я уже молчу о мажбросках. Для чего им нужно так много силы, они прочувствовали очень скоро, когда начались тренировки по рукопашному бою. Дохлякам, какими они были раньше, действительно в борьбе не продержаться и десятка секунд. Соплей перешибут. А так еще дергались. На тренировках Бурцев показывал им, как убивать одним ударом. Правда, тут не всегда нужна сила, только если нужно проломить череп, сломать кости. В большей степени требовалась точность ткнуть пальцем по одной точке в районе шеи, и все, противник выключался, вдавив другую, умирал. Такое они видели только в кино, китайского или японского производства. Веры им было мало, однако смотришь ты, правда? Инструктор демонстрировал эти точки на своих подопечных, и после, в общем-то, не сильного прикосновения они отходили долгими часами не в силах поворотить головокружение, восстанавливая дыхание и унимая боль в почках, не без помощи учителя. К счастью, инструктор нажатиями на точки мог не только убивать, но и лечить. Но и сила все же нужна. Ведь до этих точек в открытом столкновении, если не получится сблизиться на расстоянии удара, незаметно. Еще нужно добраться. Нужно сломать грубой силой барьер, а уже потом пускать в ход тонкое оружие. Леонид Бурцов в многочасовых занятиях превращал своих подопечных в отбивные, так что на теле не было живого места. Но это давало свои плоды, И к концу первого месяца тренировок, спаррингов, они вдвоем именно в паре могли простоять против своего учителя аж целую минуту. И даже пару раз дотягивались. Подъем, разбудил кадетовый инструктор. У вас 30 минут, чтобы подготовиться к выходу за город. Мы идем в лес, изумленный и радостно воскликнул Олег. Не просто в лес, а в тренировочный недельный поход. Напарники невольно тормознули взволнованные сообщением, а потом принялись собираться с удвоенной энергией. Они ждали этого выхода, ведь им сразу сказали, что они пойдут на практике закреплять полученный материал о внешнем мире. Но все равно весть получилась неожиданной. Возбуждение от предстоящего выхода плохо сказывалось на координации движений, все валилось из рук. Шутка ли, Адам даже не сразу смог попасть ногой в нужную штанину. — А в проклятые земли мы пойдем, — принеслся Олег, когда они наконец смогли одеться, как подобает. — Посмотрим по вашим успехам, — неопределенно сказал инструктор. Наконец, все было готово к выходу. Кадеты и инструктор облачились в плотные, непродуваемые и непромыкаемые комбинезоны. Это хорошо, потому как наступила осень, и дождички стали лить весьма регулярно и подолгу. В довершение надели брезентовые плащи с капюшонами. За спину закинули рюкзаки с припасами и всем необходимым для автономного существования. За их вызвали на машине и на первом же повороте высадили. Дальше нужно топать на своих двоих. Вперед! Подопечные затусили за инструктором. «Не забывайте смотреть по сторонам и особенно назад», — наставлял Леонид Бурцев, гоняя эмоции подопечных в рабочую колею, напоминая, что они на тренировке, а не на прогулке в городском парке. Ему это удалось, и вскоре напарники стали действовать более четко. Стоит зазеваться или проявить слабину, и все это уже добыча для бродячих морлоков, стаи вулканов и прочей мутагенной дряни. Впрочем, возле города все же бояться, по большому счету, было нечего. Животные, пусть и измененные, мутанты, большей частью, как и во времена, когда катастрофы предпочитали дел с человеком не иметь и держаться от него подальше. Как и раньше, нападение на себя люди провоцировали сами, приблизившись слишком близко или зайдя в район логова с детенышами. Были, конечно, исключения, но это лишь подтверждало правило. А вот с насекомыми обстояло несколько иначе. Они были везде, даже в городе. По этой причине с миром насекомых деревенские парни были хорошо знакомы. И кто безовиден, а кто опасен, и как поступать с последними, они хорошо знали, и без занятий с инструктором. По крайней мере, это относилось к тем, кто жил в зеленой и желтой зоне. В проклятых землях попадались теющие экземпляры, с которыми только разве что огнеметом можно совладать. В высокой траве или кустарнике можно было нарваться на змей. Эта ползучая гадость почти поголовно обзавелась ядом. А уж сколько подвидов появилось от одного ранее безобидного ужа. — А хоть что-нибудь полезное появилось, — поинтересовался Адам, — а то куда ни проню всюду страсти. — Если и появилось, то нам об этом неведомо, — ответил инструктор. — Так что опасаться нужно всего и вся. Так что у нас не компьютерная игра, где сталкер или еще какой главный герой может пойти в проклятые земли, набить чудовищ, повырывать им зубы, стянуть шкуры и выпотрошить внутренние органы, чтобы заработать на этом. Через три часа инструктор довел кадетов до неприметной бухточки, где под обрывом, в искусно смастеренном тайнике, так что мимо пройдешь, ничего не заметишь. Они нашли дюралюминиевую лодку с мотором и с запасом топлива. Кою и спустили на воду. — И куда мы поплывем? — спросил Олег. — желтую зону, в окрестности Допчура. Надо вам на всякий случай получить опыт проживания на территории заброшенного города. Ну и управление лодкой, естественно. Парни заулыбались. Водить машины они научились. Было непросто, но им очень понравилось. Еще в скором времени их обещали научить управлять летающими машинами. О вертолетах и самолетах речь не шла. Тут нужно быть крепким профессионалом. И рисковать такой техникой никто не желал по определению. Но автожиры, эти мини-вертолеты, моторные дельтапланы и парапланы — это пожалуйста. Инструктор заправил бак, рывком завел мотор, и лодка начала набирать скорость, подскакивая на волнах. О том, чтобы порыбачить, не могло быть и речи. Воду так потравило, ведь всю химию, биологию, радиацию, все эти годы дожди смывались с земли, в реки и оттуда это уже попадало в братское водохранилище. Что даже удивительно, что там еще что-то жило. И тем не менее жило даже, более того, водная живность, похоже, мутировала еще быстрее, чем на суше. Так что безовидный раньше карась теперь мог в один момент отхватить палец. Щука так и вовсе превратилась в настоящего монстра, зубищи такие, что просто держись. Что при таком уровне мутации сейчас творилось в морях и океанах, даже гадать не хотелось. Понятно, что ничего хорошего. Вполне возможно, что ожили самые страшные байки прошлых веков во всяких там кракенах и прочих китах-убийцах. Высадились в заливе неподалеку от брошенного городка Харанжина. Эта территория еще считалась желтой, но скорее уже оранжевой, так как в каких-то 20 километрах западней официально начинались проклятые земли. А заразе официальной границы людей по барабану. Куда надо дотянется и щупальца, там и будут проклятые земли. Харанжины заходить не стали, делать там просто нечего. Сталкеры всех мастей из ближайших баронств, особенно Октябрьского, за прошедшие десятилетия вынесли оттуда все ценное. А что не смогли, разрушили, так что городок больше походил на Сталинград. Зачем им под боком такое превосходное гнездо для всякой мерзости? Ведь, как известно, святое место пусто не бывает. В желтой зоне опасности не особенно много, так что никаких проблем они не испытали. Разве что пришлось помучиться с поиском места для начоки, Этим даже в безопасных зеленых землях пренебрегать не стоит. В качестве ночлега выбрали опору высоковольтной линии электропередачи а-ля башня. Правда, пришлось хорошенько поработать топорами, чтобы нарубить достаточно длинных и крепких бревнышек для настила. Потом все это затащить на второй ярус, что примерно в 20 метрах над уровнем земли, таскали веревкой. При всем при этом не забывали следить за округой, расставили сигналки. Место для ночевки с точки зрения безопасности и не с зверьем лучше не придумать. Но вот костра не зажечь, а он не помешал бы по-любому, тем более что осень и лето. Вечерами, не говоря уже о ночах, довольно холодно. Ветер на высоте пронизывает. Кое-как спасает только плотная одежда и непродуваемые плащи. И дело даже не в том, что стул деревянный и прогорит. На нем как раз можно очаг из песка и камней сложить, а в незаметности. Ведь любой огонь во тьме на такой верхотуре будет виден, черте, за сколько километров, точно маяк. И это равносильно приглашению. А приглашать никого как раз и не хочется, ни тварей, ни бродячих морлоков, не тем более самых опасных тварей, людей, пиратов, проклятых земель. А все они обязательно пожалуют на огонек, и отбиваться от них всю ночь нет никакого желания. Осталось только порадоваться, что нет дождя. Первая ночь прошла тяжело. После таких усилий и накопившейся усталости спать хотелось неимоверно, но дам стоически вытерпал свою смену, зорко следя за окрестностями. То и дело их прибор ночного видения и тепловизор. Но их никто не потревожил. Следующий день прошел не легче. Пришлось строить плод для преодоления водной преграды. При наличии лодки с мотором никто, тем не менее, не стал спрашивать, зачем им такой геморрой. Понятно, что их экзаменуют. Ночлег пришлось устраивать также на опоре ЛЭП. В третью ночь инструктор приказал устраиваться на деревьях. Так вот же ЛЭП недалеко стоит, ляпнул, не подумав Олег. Во-первых, ЛЭП вам будет встречаться нечасто, а во-вторых, нас на них... — Легко будет найти, — закончился инструктор Олег, правильно расценив его молчание. — Молодец. И снова движение через тайгу с фиолетовой травой, красноватым папоротником, черноватым подлеском. Поражали в юные, плетавшие деревья, удушая их в своих объятиях. — Даже боюсь представить, что сейчас творится в тропиках, — невольно вздрогнул Олег. — У нас-то хоть на зиму все замирает, а там... — Это да, — согласился инструктор. — В жунглях наверняка кромешный ад. Уж сколько там всякой живности. Да и растения наверняка еще те, вставил свои пять копеек Адам, особенно плотоядные. Тут передернуло уже всех. Стоп, скомандовал инструктор. Кадеты тут же ощетились стволами. Медленно движемся вон к той сосне, в чем волканы, ответил инструктор, особей пять-шесть, окружают нас, так что поспешаем, не спеша, не дергайтесь. В холодной Сибири хватало своих монстров. Волканы опасны своей стайностью, да и убить их тоже непросто, умные и верткие сволочи, способные разыгрывать различные охотничьи комбинации с ловушками и ложными ходами. «Ходу!» — рявкнул инструктор, — они разгадали наш маневр. Инструктор тут же открыл стрельбу из своего автомата, веером разбрасывая пули. А напарники ронули к сосне, также дав короткие очередь помелькнувшим в траве теням. Адам помог забраться Олегу, и тот, едва устроившись на ветках, начал выдавать короткие очереди. Полез Адам. Инструктор, продолжая палить длинными очередями, то и дело меняя магазины, отступал к дереву. Закрепившись на дереве, подключился к стрельбе Адам. Инструктора лишний раз приглашать не пришлось, он закинул автомат за спину при помощи Адама и Олега в лес на дерево. На жертву прыгнул мощный ржеватый волкан, чуть не отхватив мужчине ногу, но не успел вылетели остальные звери и зарычали, судя по всему, раздосадованно. Но стоило только людям устроиться как следует и схватиться за оружие, как волканы словно растворились, прыг скок, и уже никого не видно. И в невидимости им превосходно помогала их шкура, что линяло в зависимости от времени года. Осенью становилась ржеватой, под цвет засохшей травы, зимой белый, под цвет снега. А осенью и летом превращалась почти в привычный серый, если бы не легкая зелень, но чистый камуфляж. Умные гады, еще лет пять назад можно было бы парочку положить под деревьями, а сейчас сразу линяют. Волканы, конечно же, никуда не ушли. Попрятались и будут ждать. Они прекрасно знают, что деваться людям некуда. Рано или поздно они оставнут от голода, жажды, пусть для этого придется ждать хоть неделю, и свариться с дерева сами, как переспелые плоды. Прочем, что им делать, никто из напарников не спрашивал. Как раз на такой случай имелась пара методик. Нужно только немного подождать. Самим успокоиться, Валканов успокоить. Через полчаса люди приготовились к противодействию Валканам. Какие бы животные ни были умные, но против оснащенных людей им пока делать нечего. Валканов засекли. Они все же не могли все время оставаться недвижимыми. Тепловизор опять же подсобил, хотя метки едва виднелись на экране. Видать, скоро их не только внешняя маскировка, но еще и тепло хитро рассеивала. Раз, два, три. Трое людей бросили по свету шумовой гранате. Грохнуло просто чудовищно, даже сквозь заранее уставленные беруши пробрало. А уж как звули волканы, чьи барабанные перепонки наверняка просто разорвало. Ведь они привыкли улавливать даже малейший шорох, охотились на звук, прыгая за зверьком в траву или пробивая нас, А тут такой звуковой удар. Застучали автоматные очереди по бестолково бегающим, шокированным зверям, шокированным так сильно, что то и дело натыкались то друг на друга, то налетали на деревья. В общем, мозги им хорошо встряхнуло. Минута из ста и шести вулканов была ликвидирована. Трое лежали в траве убитыми, еще трое все же сбежали, получив многочисленные ранения. По-любому не жильцы, другие вулканы порвут. «И вот так будет практически все время», — сказал инструктор. «Это еще хорошо, что осень. Видимость улучшилась, да и сами звери упитанные. А вот конец зимы и начало весны — это просто что-то с чем-то. В лес лучше не ходить». Что ни день, то обязательно схватка, а то и не по одному разу. Так что будьте внимательны. Эту стаю позорно пошляпили. Но, — попытался было возразить Олег, — никаких но. Я вам дал целую минуту на обнаружение. Плохо. Идем дальше».